Сегодня в столовой народу оказалось намного больше. Столы стояли вдвое ряда. Затем, где восседал Герцог, устроились прибывшие невесты, троица друзей и самые именитые лорды и леди империи. Моё место оказалось там же, где и всегда, рядом с демоном. А вот Эмиру заметила за вторым столом в компании блондина довольно приятной внешности. Мушинально бросив магический взгляд на парня, едва не выругалась. Его искра затухала. Она будто была мутной плёнкой. И что это значит? Я с таким никогда не сталкивалась. Подумать об этом не успела. Ощутив три направленных на меня пристальных взгляда, вот рах, забыла, для чего я здесь. Устроившись на своём месте, посмотрела на прибывших невест. У двоих искры яркие, они прямо полыхали, а вот у принцессы только начала разгораться, и пока сложно было сказать, есть ли во дворце тот, кто подойдёт ей как пара. Но зато утешила ребят едва заметно мотнув головой. Они даже повеселели. Наплевав на правила, принцесса Кармелина Дирье начала предъявлять претензии к тому, что её никто не встретил. Она посчитала это неуважением к своей персоне. Герцог молча выслушал её, бросил взгляд на меня. Я же равнодушно взирала на красавицу, ожидая окончания тирады. Стоило девушке замолчать, я спокойно поинтересовалась: "Ваше высочество, А вы прислали вестника о прибытии или считаете, кто-то из нас обязан есть и спать возле ворот на случай вашего приезда? В моём голосе появилась сталь и высокомерие. Кармелина уставилась на меня, как на врага народа, глаза полыхнули возмущением. Она даже рот открыла, явно желая осадить меня, но я продолжила. В момент вашего прибытия мы занимались весьма важным делом, устанавливали защиту для вашей же безопасности. Как думаете, надо было все бросить и мчаться вас встречать, прежде чем вы ответите подумайте. Прерванное заклинание могло повредить не только вам, но и другим девушкам. А в этом случае, поверьте, я бы обязательно донесла до родных пострадавших, по чьей вине это произошло. Сами догадаетесь, как это отразилось бы на вас. Как ты смеешь, просто людинка, отчитывать меня? Это всё на что хватило принцессу. Я пожала плечами. Её выпад меня нисколько не задел. Смею. Мне поручили провести отбор, а значит, я в ответе за каждую невесту, независимо от социального статуса. И я не позволю кому бы то ни было испортить свою репутацию. А сейчас приятного аппетита. Надеюсь, вы больше не станете нарушать традиции и молча пообедаете. Позволив и другим насладиться шедеврами чудесного повара его сиятельства, Кармелина задохнулась от гнева, но поймав несколько осуждающих взглядов, так как из-за неё никто до сих пор не притронулся к еде, замолчала и уткнулась в свою тарелку. Да, здесь её статус принцессы почти никого не удивил. Ещё бы. пред ними всё время находилось двое принцев и особого пиетета к ним не сильно демонстрировали. Я бросила взгляд на младшего Герцога и его друзей. Все трое оказались довольны перебранкой, а Демон и вовсе поглядывал на меня с хитринкой. "И что его сейчас развеселила?" Обед прошел напряженно. От принцессы исходили волны ярости, от этого атмосфера становилась тяжелой, неприятной. Я заметила, как пара человек пытались отодвинуться от Кармелины. Она же сидела с ровной спиной, словно кол проглотила, старалась ни на кого не смотреть. Держало лицо. Я даже восхитилась её выдержкой, а после десерта народ предпочёл поскорее сбежать. Я ожидала, что Герцог пригласит меня для разговора, намереваясь отчитать, но этого не произошло. Зато при выходе из столовой меня нагнал юный лорд, тот самый, кого охмурила Эмира. Искраюна юноши стала ещё более тусклой. но не это меня смутило. Кокон, насколько я помню, это результат чужого воздействия. И тут меня осенило, приворот. Моя дурёха помощница опоила парня, чтобы получить достойное местечко. Я едва сдержала вспышку злости. "Госпожа чаровница, уделите мне минуту вашего внимания", попросил лорд. Девчонки на горизонте не наблюдалось. "Я вас слушаю", Чина кивнула, вспоминая свой запас зелий. "Вроде там было что-то от приворота. Мы с Эмирой любим друг друга". Но чтобы представить её отцу, я должен быть уверен, что она именно та, с кем я и дальше пойду по жизни. Вы мне поможете? Идёмте. Сперва я выдам вам зелье, обнажающие истинные порывы. Если и через пару дней вы останетесь влюблёнными в мою бывшую помощницу, я вам помогу. Мне стоило огромных трудов мило улыбаться и говорить спокойно. Недаром привороты у нас запрещены они же полностью меняют восприятие, сокращают годы жизни, делают одно существо зависимым от другого, а затухающая искра вообще может сделать из парня калеку на всю жизнь. Никто не знает, какие могут быть последствия вплоть до выгорания магии, если таковая имеется. Мои слова удивили парня, но он всё равно кивнул, следуя за мной. Вещей и миры в покоях уже не было. Я отметила это довольно равнодушно. Уверенная в том, что она поселилась у своего так называемого жениха, сама быстро открыла ларец с небольшими бутыльками. Ага, вот оно. Вручив бутылёк парню, приказала: "Один глоток делайте сейчас, второй на ночь. Своей невесте пока ни о чём не говорите, пусть сюрприз будет". Широкая улыбка озарила довольно привлекательное лицо. В глазах зажглось предвкушение. Выпив глоток зелья, он поморщился. Знаю, знаю, на вкус та ещё гадость, но именно она помогает очистить организм от приворотного зелья. И даже если эта несносная девчонка продолжит петь лорда, эффекта уже не будет. Поблагодарив меня, он ушёл. А я задумалась: надо бы попросить у герцога доступ к лаборатории. Что-то мне подсказывало таких отваров. Мне понадобится много. Не все могут смириться с неизбежным. Кому-то очень захочется очаровать герцога и его друзей. Да и другие лорды пострадают. А это значит, стоит сварить зелье и попросить повара добавить его в морс. Вреда оно не принесёт, зато безопасит от чужого воздействия. И как я об этом изначально не подумала, видимо, не предполагала, что могут найтись те, кто пойдёт против закона. Леди Ангель. я едва зубами не скрипнула от досады, но смогла напустить на лицо непринуждённое выражение. Лорд Уилс это краж. Простите, но сейчас дело не терпит отлагательств, если я не хочу больших проблем. Всё позже, быстро протараторила и обогнув потрясённого мужчину, быстро пробежала по коридору. Не откладывая дело в долгий ящик, я сразу же отправилась к хозяину дворца. Он, как всегда, находился в кабинете. На миг даже возникли подозрения, что там он прячется от излишне резвых аристократок, вознамерившихся из самого герцога прибрать к куркам. А что? Он мужчина опытный. Его холодность только привлекает женщин, чье самомнение слишком завышена. Да-да, есть такая категория хищниц, считающая себя в состоянии покорить любого мужчину, растопить даже ледяное сердце. Ведь никто ни разу не попытался указать им на заблуждение. Многие наблюдали за игрой таких хищниц. Госпожа Черновница, вы что-то хотели? Печать усталости отразилась не только в голосе, но и на лице мужчины. Да, мне нужна лаборатория. Хочу сварить зелье, антидот приворота. Уверена, не все девушки поведут себя честно. Что-то мне подсказывает. Такие выводы неспроста. спроста. Есть претенденты «Напрягся хозяин дворца. Я заметила на нескольких мужчинах коконы, обволакивающие их искры, они начали затухать. Поэтому необходимо срочно снять чужое воздействие. И нет, виновниц я не смогу опознать, потому что сама с таким сталкиваюсь впервые. Ответила сделав как можно более честные глаза. Не знаю, поверили ли мне. Но герцог задумчиво кивнул. Хм, об этом я не подумал. И как вы собираетесь поить лордов? уточнил, подавшись вперёд. Не только лордов, а вообще я собиралась попросить повара добавить зелье в морс или чай. Вреда оно не принесёт, зато избавит от пагубного воздействия приворотного, причём как лордов, так и леди. Вас проводят в лабораторию придворного алхимика. Думаю, всё необходимое у него будет. Задерживаться у герцога не стало, поблагодарив, покинула кабинет. Снаружи меня уже ждал слуга, чтобы проводить к лорду в еру, алхимику его светлости. Интересно, у них тут передача сообщений Не успела дойти, как меня уже встречали с открытым шкафом, где находились редчайшие ингредиенты. Мои глаза разбежались. В мужчине не стала тянуть время. Отобрала травы, корешки, вытяжку из плесени и шерсти пикчеры, мелкой нечисти, юркой и прыткой, похожей на крысу, но с головой змеи. Взгляр наблюдал за моими действиями молча. Я же полностью отрешилась от внешней среды, погружать в себя. Расталочь смешать, понюхать, всыпать тонкой струйкой, помешать, влить немного силы, снова помешать, дождаться изменения цвета, отключить огонь, сотворить кокон и пустить воздушный поток для остужения, перелить в приготовленные флаконы. Вот теперь можно и отмереть. Все действия проходили на автомате. В такие моменты я словно в транс вхожу. Улыбнувшись, поблагодарила алхимика, бросила взгляд на время, отметив два часа транса, после чего поторопилась на кухню. Там вручила два флакона зелья, попросив добавить вечером в напитки и утром для полной гарантии. Но настороженный взгляд женщины пришлось пояснить. Это защитное зелье. Кто-то во дворце начал баловаться приворотами. а я этого не люблю. Моя магия бунтовать в такие моменты начинает. Это противно моей природе. Ох, ты ж батюшки, ярники, ферники. Да кто ж за Ирата такой? Всё сделаю, госпожа чародейка Не извольте беспокоиться. Надеюсь, оно поможет. Тут же засуетилась повариха, сменив гнев на милость. Обязательно поможет. Только не забудьте к вечеру всё сделать. Нам стоит поторопиться, предупредила и улыбнулась чудесной женщине. Вот теперь с чувством выполненного долга вышла на улицу. Надо было проверить, есть ли прибывшие. Вроде по времени и Идель и Тала должны подъехать. На друзей пока не наблюдалось. Зато во двор въезжали две кареты. На одной графский герб, на другой княжеский. Девушки появились одновременно. Одна улыбалась, другая хмурилась. Обе блондинки. Если графиня выглядела смешливой дурочкой – То княжна производила впечатление умного и целеустремлённого человека. У обеих искры горели достаточно ярко, значит, их судьба уже близко. Приветствую, первой начала я, разглядывая обеих леди. А вы и есть та самая чаровница? И что, всех-всех сможете переженить? Графиня, сама непосредственность. Нет, юная леди, я не женю а всего лишь разжигаю ярче ваши собственные искры и тех, кто идеально подходит конкретной девушке, терпеливо пояснила, получив в ответ восхищенную улыбку. И у меня уже есть пара? Надеюсь, это принц или юный герцог. Мечтательная улыбка сделала девушку младше на несколько лет. Мне даже захотелось уточнить ее возраст, удержалась. Вряд ли бы ее сюда отправили, будь она младше 18. -ти. Ваша искра достаточно яркая, но увы, это не юный Адетронж и не их высочество. Скоро узнаем точнее, пообещала девушке отдавая её служанке. Скажите, что у меня никаких искр нет, попросила княжна Алиана, оказавшись рядом со мной. Судя по её виду, она здесь явно не по своему желанию. Радости на лице я не увидела, зато заметила кое-что другое. И это мне настолько понравилось, что я не смогла удержать на лице широченную улыбку. Не скажу, потому что у вас есть искра, яркая и насыщенная. Ваша судьба уже совсем рядом. Наверняка мои глаза засияли, так как девушка вызывала тёплые чувства, в отличие от остальных. Это мне понравилось, и уже не терпелось увидеть её встречу со своим будущим женихом. Должно быть весело. Напивая незатейливый мотивчик, свернула к озеру и тут же врезалась в твёрдую грудь мужчины. Слова извинений застряли в горле. Стоило поднять глаза и столкнуться с тёмным взглядом демона. Смотрю у вас отличное настроение. Нам уже начинать опасаться? протянул Лаер, сдержать довольную ухмылку не получилось. Опасаться вы можете всегда, но одному из вас уже повезло. Кому именно, не скажу. Сюрприз будет, задорно подмигнув, обошла Рогатова и двинулась дальше по тропинке. Госпожа Чаровница, и вы даже не скажете, кому именно, донеслось вслед. А отрицательно мотнув головой, даже останавливаться не стала. Ругательства тёмного стали просто музыкой для моей души. Они слишком долго надо мной издевались, пришла моя очередь. В этот момент я даже пожалела, что у меня нет записывающих кристаллов. Такое шоу стоило увековечить. Одна не желает замуж, второй взбалмошный и непримиримый холостяк, без особых моральных принципов. Их искры станут их притягивать друг к другу. И я бы на это с удовольствием посмотрела. Жаль, долго их противостояние не продлится. При наличии рядом пары, на сознании очевидного хватает, как правило, пары недель максимум, и это при самых непримиримых парах. Возле озера заметила фигуру Жерса узнала сразу, он успел переодеться, сменил форму наемника на дорогой кафтан и рубашку с брюками. Даже прическа его в какой-то веке не напоминала взрыв. Остановившись рядом с другом, посмотрела на ровную гладь озера. Вода всегда меня успокаивала, дарила умиротворение. Вот и сейчас я чувствовала себя легкой, как перышко. Мне захотелось поднять волну, хотя стихия воды у меня слабовата, огонь плохо сочетается с водой. Но я в своё время развивала даже слабую стихию, ведь никто не знает, как повернётся моя жизнь. Ты чего такая довольная? Успела кому-то напакостить? И без меня, Сразу догадался друг. От него вообще ничего невозможно скрыть. За десять лет нашей дружбы мы успели изучить повадки друг друга. Оглянувшись вокруг, убедившись, что нас никто не подслушивает, я поведала Жерсу о причине своей радости. Мрачность слетела с лица парня. Теперь он тоже улыбался, «Предвкушаю веселье. Оскалился он, я кивнула в ответ. За этим стоит понаблюдать. Как я успел узнать, вся эта троица навела много шороха. Ещё бы двоих пристроить, тогда полный комплект бы был. Искры у них у всех яркие, стоит только дождаться невест». Усмехнулась, ощутив тепло в груди. Этот отбор, уверенно, я запомню надолго. Постояли, помолчали, и тут Джерс встрепенулся, оглянулся, я и сама ощутила в груди предвкушение. Это означало одно кто-то из друзей совсем недалеко. Не сговариваясь, мы двинулись к воротам. Правда, перед дворцом нам пришлось разделиться, пока еще рано демонстрировать дружбу. Неизвестно, где затаился враг. К подъездной аллее я подошла в тот момент, когда по ней двигалась карета со знакомым гербом. Барварейки, значит, Дел прибыл. Вглядываясь в лица наёмников, сопровождающих карету, столкнулась с уставшими глазами друга. Он улыбался. За год, что мы не виделись, парень обзавёлся шрамом на скуле, но красоту друга это нисколько не портило. напротив, придавала ему шарма и мужественности. Сколько за это время было разбитых сердец, несчесть. Но он честно всех влюблённых девушек предупреждал, что давно и прочно занят. Дверца кареты открылась. Первой величаво выплыла Диана, за ней выскочила Мика. Я рассматривала девушек, отмечая, как они изменились и повзрослели. Едва не забыла глянуть на искры, после чего едва сдержала смешок. Меня бы не так поняли. Дел первым заметил мою реакцию, его бровь удивлённо приподнялась. Но я едва заметно мотнула головой, показывая, что сейчас не время. Процедура приветствия повторилась. Миги нетерпеливость поскорее умыться и переодеться, а вот Диана не торопилась сбежать, она излишне пристально вглядывалась в моё лицо. Что-то не так, ваше высочество? ровно поинтересовалась, закрывая чувства и ауру в кокон. Пусть я давно и изменила, но стоило подстраховаться. Нет. Просто привычка. Не обращайте внимания, госпожа Чаровница». отмахнулась девушка, обходя меня и следуя во дворец. Её излишняя задумчивость мне не понравилась. я напряглась. Несколько лет мы смотрели друг на дружку. Меня охватило чувство опасности, но тут же исчезла. Наемники тоже спешились. всего их было пятеро, но только двое остались во дворце. Трое сразу, получив оплату, покинули нас сообщив, что у них ещё есть дело, задерживать мужчин никто не стал. Проходя мимо меня, Дел шепнул: "Встретимся через час. После ужина справа тропа ведёт к озеру". Поправила друга одними губами, едва заметный кивок показал, что меня услышали. Мы разошлись. Дел отдыхать, мыться и переодеваться, я к себе в покое. немного почитать и придумать, как настроить наблюдение за невестами. Как-то сразу я об этом не подумала. Ты правда, выяснилось, что подобное наблюдение предусмотрел герцогский чародей. В невестином крыле прямо в воздухе летали шнарпы, маленькие насекомые со следящими чарами. Каждая насекомая прикреплялась к ленде, оно следовало за ней по пятам, только в покое не влетало. Это мне и объяснил лорд Оскольд, перехватив на пути к столовой. А если кому-то из них захочется выйти через окно? предположила немыслимое. Так, на всякий случай, на лице собеседника возникла хитрая усмешка. В этом случае госпожа Чаровница, шнапс сразу окажется рядом с Ленди, потому что охранная система дворца и невестеного крыла, в частности, прочно завязана на следилках. Они почувствуют нарушение счета, тут же, окажутся рядом с нарушительницей. Вы не поверите, но я учла этот вариант. Мне по мальчишески задорно подмигнули. Столовые народу появилось больше. Видимо, не только невесты прибыли на отбор, но и несколько семей аристократов посетили дворец со своими сыновьями, кузенами, братьями и одиночки желающие попытать счастье. Я ощутила чары пространственной магии. Немудрено. Ещё на обеде два стола занимали всю площадь обеденной залы, третий сюда бы не влез. Зато сейчас он занял своё место. Правда, за ним народу оказалось пока не так много. Всего половина занята. Что-то мне подсказывает, уже через пару-тройку дней придётся вероятно ставить и четвёртый стол. Ведь через неделю начинается брачный сезон. Кто не успеет к началу, не зарегистрируется, пролетает. Хотя я уверена, опоздавших не будет. Слишком лакомый приз в этом сезоне. Одна высшая знать семеро принцесс, пять герцогинь, три княжны. Маркизы Забаранессы и Виканессы тоже из древнейших родов, и это не считая местной знати, тоже решившей попытаться счастье в качестве обычных гостей, потому как лимит официальных невест ограничен. Откуда вообще это пошло, никому неизвестно. Удивило другое: на замену двум погибшим девушкам уже определили еще двоих: одна графиня Артара Селье, вторая маркиза Дархамиельса. Девушек нашли в последний момент. Характеристику на них мне не предоставили. Я же о таких слышала впервые. Кто они, чем живут, чем дышат, какую магию имеют? Всё это мне предстояло выяснить самой. Осталось дождаться девушек. На ужине выяснилось, что они уже прибыли. Как и когда осталось для меня загадкой. Потому мне не терпелось с ними познакомиться. Этим я решила заняться после ужина, если ничего не помешает. Сейчас же надо сосредоточиться на ужине. Скоро должны подать питьё с моим зельем. Надеюсь, оно поможет. Так получилось, что оказавшись на своём месте, заметила напротив Диану, и снова её пристальный взгляд заставил насторожиться. Вот что ей от меня надо? Шёпот леера заставил вздрогнуть. Госпожа Чаровница, что же вы не радуете нас своими выводами? Вкрадчивый тон нисколько не обманул. Я широко улыбнулась. Предвкушаю веселье, ваше высочество. И нет, я не скажу, появились ли пары для ваших друзей, иначе вся игра пойдёт на смарку. Даже ваша искра стала ярче, так что уверена, в этом брачном сезоне каждый из вас получит невесту, даже вы. Мои слова совершенно не порадовали принца. Он насупился и попытался надавить на меня взглядом. Не получилось. Я давно не реагирую на подобное. Куда ему тягаться с моей матушкой, которая может изжечь подобным образом. Благо я её давно не видела и уже отвыкла. Значит, не скажете. Вот теперь мне решили угрожать. Мне, беспечно отмахнулась, отдавая должное вкуснейшему рагу. Повар сегодня явно в ударе. После ужина расходиться никто не спешил. Народ общался, знакомился. Где-то слышалось недовольное шипение, кто-то задорно смеялся. Я поискала глазами Эмиру, но её лорд ужинал в одиночестве. Бывшую помощницу я не увидела, и куда её трархи понесли? В том, что она покинула дворец, я сомневалась. И два слышных звон оповестил о прибытии новых гостей. Мне хотелось сорваться с места, чтобы бежать навстречу, так как предчувствие подсказывало, Прибыли или лиска, или летала, но пришлось остаться на месте. Госпожа Чаровница, а какое у вас основное направление силы? Светлое или тёмное? Как бы между прочим поинтересовалась Диана. Ваше высочество, а вы разве ещё не рассмотрели? Мне показалось за время изучения моей скромной персоны, вы успели едва ли не на составляющей разложить не только оттенки моей ауры, но и магический дар равнодушно бросила, всем своим видом давая понять, что не люблю подобных вопросов. Вы правы, изучила, Но у меня возникла небольшая сложность именно с определением характера вашей силы. Я вижу светлый дар, но в то же время из-под защитных слоев проглядывает темный. Вот у меня и возникли вопросы на сей Не унималась принцесса. Вот как тут не скрипеть зубами, Леди Диана, я понятия не имею, о чём вы. Всё это время считала себя светлой, и ведь ни слова лжи. Ещё десять лет назад, когда я полностью скрыла тёмную сущность, стала считать себя светлой, да и тьмы во мне почти не было. За что матушка и не взлюбила с первой минуты моего рождения? И как не удавила, до сих пор удивляюсь. А как давно вы замеряли свой уровень? Продолжала допытываться настырная леди. Пять лет назад, как только получила диплом, а потом мне не недопроверок стало. Леди Дьяна, вместо того, чтобы устраивать мне допрос, спросили бы прямо, что вам от меня надо? Вы же явно пытаетесь в чём-то меня уличить, и мне надоело гадать, в чём именно. Последнюю фразу произнесла жёстко и властно. Дьяна, вместо того, чтобы возмутиться, широко улыбнулась, мотнула головой, потеряв ко мне интерес. В оказались все, не я одна. И если моё любопытство ещё могло потерпеть, то юный герцог терпением не отличался. Леди Диана, вы не ответите на вопрос? Нам всем весьма интересно, что вы для себя решили. Явно ваша гипотеза подтвердилась, раз вы так довольны. Но не расскажете и нам? Нет, лорд Адетронж, не расскажу. Но в одном вы правы, Моя гипотеза действительно подтвердилась, и я теперь уверена в окончании своих поисков, пропела девушка. У меня едва вилка из рук не выпала. Я её стиснула так, что она согнулась, что не мог не заметить Лар. Он же спешно накрыл своей широкой ладонью мою, скрывая испорченную вилку. Меня даже на благодарственный кивок не хватило. Все силы уходили на непринуждённое выражение на лице. Это о каких таких поисках она говорит. Узнать меня она не могла, я слишком хорошо замаскировалась. Но с другой стороны, не зря. Ой, не зря она так пристально в меня всматривалась. Подойти после ужина и узнать? Нет, тогда я точно подтвержу её догадки. Придётся ждать, пока она сама явится поговорить. В том, что беседы не миновать, я не сомневалась. На миг даже встреча с подругами отошла на второй план слишком захватили собственные мысли. Вот как чувствовала, что без проблем не обойтись. Но я и подумать не могла, откуда я их получу. Наконец ужин подошёл к концу. Я едва ли не первая сбежала, чтобы поскорее встретиться с друзьями, О знакомстве с новыми невестами сейчас не могло быть и речи. Вот оно, то самое непредвиденное обстоятельство. Но друзья дороже. Но мамам многом надо было поговорить. Рассказать ли о принцессе и о её подозрениях я пока не решила. У нас и без неё хватает отчего мозги напрячь. По коридорам едва ли не летела, мысли витали далеко. Неудивительно, что вскрикнула от неожиданности, когда меня резко затянули в одну из ниш. Коих здесь было как грязи. Не успела применить блокирующее заклинание, как над духом раздался шёпот. Тихо, Хелька, это я. На миг мне захотелось придушить Дела. Разве можно так пугать? Я тебя когда-нибудь прибью, выдохнула, поворачиваясь в кольце рук друга. Наверное, ещё долго его отчитывала, если бы не заметила озабоченное выражение на лице. Что случилось? За тобой следили. Я ощутил явную злость и желание убить, потому и перехватил. Выдал мужчина, первым выглядывая из ниши. Убить меня? Я же ещё никому не успела перейти дорогу, хохотнула, ещё не веря в чей-то злой умысел. Мы тоже, знаешь ли, ни с кем не враждуем, но покушение в дороге не плод нашей фантазии, огрызнулся Дел. Думаешь, это взаимосвязано? Кивок. Тогда получается, наша вражина уже во дворце, и нам предстоит её отыскать. Таласлиская прибыли, обе ранены, они сейчас в лекарской. Их штопают», – глухо произнёс друг. А я едва не задохнулась от волнения. Идём туда. Я хочу лично убедиться, что с ними всё будет в порядке. Схватила Дела за рукав и потащила в лекарское крыло. Он не сопротивлялся, так как не меньше меня беспокоился за подруг. Правда, ему было тяжелее. Он уже давно влюблён в Талу, но признался совсем недавно. Ни на что не надеясь, Каково же было наше общее удивление, когда девушка ответила взаимностью, и сейчас они оба давно и безнадёжно влюблённые. Правда, в храме союз не торопится скреплять, но наши вопросы всё время отшучиваются. Эй, с ними всё будет в порядке, дёрнула за руку друга, чьё лицо превратилось в фарфоровую маску. «Жерж сказал: их там едва не по кускам собирают. Голос сорвался. Я тоже не удержалась от всхлипа. Куда же они влезли? Почему не воспользовались телепортом? До лекарской мы едва ли не бегом бежали. Там нас уже ждал Джерс. Он покачал головой, давая понять, что ни один чародей ещё не выходил, а пригласили туда троих. Время растянулось. Мы втроём застыли возле стены, сверляв взглядом дверь, где проходила операция. Сколько так простояли, никто бы точно не ответил. Но тут дверь открылась, показался уставший и обессиленный лорд Аскольд. "Как они?" Я успела первый задать вопрос, так как у наших мужчин резко перехватило дыхание. Необходимо вливание родственной крови. Вы не знаете, кто мог бы помочь?" Тихий голос мужчины прозвучал оглушительно возникшей в возникшей тишине. "Мы втроём можем", просветили с готовностью. Но недоуменно вздёрнутая бровь пояснила Мы давно побратимы, скрепили боевую пятёрку кровным ритуалом. Никого другого в ближайшей доступности нет и не будет. Как бы нам ни хотелось сохранить наш секрет, сейчас не тот случай. Жизнь наших подруг намного дороже, и плевать на конспирацию. Да, иногда у Делы спрашивали, как могла возникнуть любовь между побратимами, ведь это равносильно инцесту. Но мы нашли такой ритуал, сродни помолвочному. Он смешал нашу кровь, сделав нас непонятно кем. Мы привыкли называться побратимами, на самом деле наша связь немного другая, но в спасении подруг это однозначно поможет. Как интересно. Прошелестело в ответ. Идёмте. Лучше всего это сделать сразу, пока они без сознания. В просторной комнате на двух кушетках лежали Лиска и Тала. В первое мгновение мне показалось, они не выжили. Мертвенная бледность, дыхание не ощущалось. Страх сковал так, что я и двинуться не могла, и не только меня. "Госпожа Чаровница, а вы что здесь делаете?" Отвлек меня голос герцога. Оказывается, он сам лично помогал собирать наших подруг. "Кровью делиться буду", получилось едва ли не с вызовом. Мы боевая пятерка, скрепленная кровным ритуалом, пояснил Жарс. Куда нам присесть? Три кресла появились между двумя кушетками. Лорд Аскольд попросил обнажить руки до локтей, а потом ставил трубки в обе руки нам троим. Одна трубка вела к лиски, вторая к тали. Пара слов неизвестного мне заклинания и в вену вводились иголки, а по трубкам побежала кровь к пострадавшим. «Десять минут, этого будет достаточно, очеканил герцог. и снова его взгляд устремился на меня. «Чаровница с магией любви. И внезапно Боевик: Вы всё больше меня поражаете, госпожа Ангель. В каждой девушке должна быть какая-то загадка, бросила пожав плечами. Как леди, которых наши подруги сопровождали, с ними всё в порядке, немного напуганы, но уверен, уже пришли в себя. Учитывая, что никто из сопровождающих больше не ранен, возникают вполне закономерные вопросы. Во что вы влезли? Мы это и пытаемся выяснить. На всех нас напали в пути, но не это беспокоит, а то, что кто-то умело организовал встречу именно в вашем дворце. Мы никогда не занимались сопровождением. А тут из гильдии пришёл чёткий приказ. Хоть именно нас четверых искали и Хельку, но никому не известно, что она чаровница любви, пояснил Джерс. Неужели никаких мыслей, кто мог подобные устроить? Брови мужчины сошлись на переносице, это выдавало его беспокойство. Нет, потому что у нас не получается связать воедино и убийство девушек. Вы наверняка о них слышали. Отмердел. О, а они к вам каким боком, рыкнул Герцог. Родинки в определённых местах у всех убитых они были. едва ли не шёпотом произнесла я. Серьёзно? убивать за родинок. В данный момент Адетронш смотрел на меня как на нешибко умную. Не совсем так. У меня ощущение, что ищут меня, произнесла и едва не зажмурилась, об этом даже друзья не знали. Что? Четыре голоса слились в один. Хелька, что ты несешь? Мы ни разу не видели у тебя. С возмущением начал Дел. Я его перебила. Как и моего настоящего лица. Личина наложена не только на лицо, но и на всё тело, даже на ауру, скрыв особые приметы. Припечатала, отворачиваясь: "Да, мне было стыдно смотреть в глаза друзьям". На несколько минут повисла пауза, каждый размышлял о чём-то своём. Только герцог всё время странно на меня поглядывал. Его задумчивость мне совершенно не нравилась. Но тут Тишину лекарской нарушил его смех. Все с удивлением возрились на мужчину. Он же не стал томить нас неведением, произнеся: "Так вот, почему леди Диана к вам прицепилась. Она ведь вас узнала, не так ли? Понятия не имею и не понимаю причины ее ко мне внимания. Слишком поспешно попыталась откреститься от всего", но мужчина помотал головой. Всё вы понимаете, леди Черевница, или правильнее будет, ваше высочество.